И вот Саша умерла. Но прежде чем она исчезнет из этой истории, необходимо сказать о ней кое-что еще. У нее был кукольный дом. Очень большой, красивый, настоящий маленький замок. Когда подошло время замужества, Саша старалась выглядеть веселой. Но, конечно, ей было жаль покидать свой дом в западном баронате, где она всех знала. И еще она немного боялась. Она сказала матери, «Я никогда раньше не выходила замуж, и не знаю, понравится ли мне это». Но из всех воспоминаний детства, с которыми пришлось расстаться, она больше всего жалела о кукольном домике, своей любимой игрушке с самых ранних лет. Роланд, добрый Роланд, как-то узнал об этом, и хотя он тоже волновался, ему ведь тоже никогда еще не доводилось жениться, Но нашел время и приказал Квентину Эллендеру, лучшему мастеру королевства, сделать для его жены новый кукольный дом. «Я хочу, чтобы это был самый красивый дом», — сказал он Эллендеру, «чтобы она только раз взглянула на него и навсегда забыла тот, что оставила дома». Но если Роланд действительно этого хотел, это было глупо. Никто из нас не забывает любимую игрушку, доставлявшую столько радости в детстве. Пусть даже новая будет гораздо лучше. Саша не забыла свой старый кукольный дом, но новый ее восхитил. Он восхитил бы и тебя, если ты не полный идиот. Все, кто видел его, говорили, что это лучшая работа мастера Эллендера, и должно быть, были правы. Это был миниатюрный особняк очень похожий на тот, в котором Саша жила с родителями в западном баронате. Все предметы, хоть и маленькие, были выполнены так искусно, что могло показаться, будто они настоящие. А некоторые и правда работали как настоящие. К примеру, плита нагревалась, и на ней можно было готовить еду. Если положить в нее кусочек угля размером не больше ногтя, она горела весь день. И тот, кто попытался бы в это время дотронуться до нее своим неуклюжим пальцем, мог больно обжечься. Там не было раковины унитазов, потому что в Делейне не слыхивали о таких вещах. Но если действовать осторожно, можно было накачать воду из колонки высотой в полпальца. Там была рабочая комната с прялкой и ткацким станком, и они тоже работали. Клавикорды в гостиной играли, если до ключей дотрагивались зубочисткой и находили верный тон. Те, кто это видел, толковали о чуде и о том, что здесь замешан флэг. Когда до Флега доходили подобные слухи, он только улыбался. Он вовсе не участвовал в затее с домом и, по правде говоря, считал ее глупой. Но зачем опровергать то, что прибавляет тебе значения? Иногда достаточно помалкивать с умным видом, и тебя сочтут за мудреца. В Сашином доме были настоящие персидские ковры, бархатные занавески, китайский фарфор. На леднике действительно царил холод. Стены в холле были обшиты железным деревом. Во всех окнах блестели стекла, а входную дверь украшал многоцветный витраж. Одним словом, это был самый прелестный кукольный дом в мире. Саша на свадьбе захлопала в ладоши, когда его увидела, и горячо поблагодарила мужа. Позже она пришла в мастерскую Келлендеру и не просто поблагодарила его, но даже поцеловала в щеку, чем глубоко растрогала старика, который, работая над домом, едва не потерял зрение. В те времена королевы не часто целовали простых мастеров, точнее сказать, никогда. Но она не забыла свой старый кукольный домик. Пусть он был куда хуже этого, хотя теперь ей не проводила столько времени за играми, передвигая мебель, зажигая плиту и глядя, как из трубы вьется дым, оповещавший всех о большом королевском чаепитии. Не то что раньше, совсем недавно, когда ей было лет пятнадцать 16 Причина проста. Теперь ей незачем было воображать себя королевой. Она стала ею на самом деле. Она выросла и обнаружила, что взрослыми становятся совсем иначе, чем казалось в детстве. Тогда ей представлялось, что в один прекрасный день человек откладывает куклы и игрушки и говорит все я уже взрослый». Теперь она поняла, что прежние увлечения не исчезают в один миг. Они просто угасают все больше и больше, пока пыль времени не скроет под собой яркие краски детства.